Глава вторая «Не потревожил ли я глубокие раздумья благородного командира?» Промурлыкал тихий голос. Конан вздрогнул и схватился за рукоятку своей сабли, но узнал герцога Фенга, закутанного до подбородка в огромную бархатную накидку цвета зеленого горошка. Конону чуть было не сорвалось презрительное ругательство, но вспомнив о своих обязанностях посланника, он перевёл проклятие в официальное приветствие, которое даже для его ушей прозвучало неубедительно. Может быть, царственный полководец не может уснуть, пробормотал Фенг, делая вид, что не заметил нелюбезности Конона. Фенг свободно говорил на герканском языке. Это было одна из причин, по которым его послали сопровождать отряд Конона. потому что знание кононом пиву чуо китайского языка можно было бы назвать разве что поверхностным, Фэн продолжал. Эта особа является счастливым обладателем наилучшего лекарства от бессонницы. Талантливый аптекарь составил его для меня по старинному рецепту: отвар бутонов лилии измельчённых с корицей и семенами мака. Нет, это совсем другое, проворчал Конон. Благодарю вас, Герцк. Но это все из-за этого проклятого места. Какое-то жуткое предчувствие не дает мне уснуть. Хоть я после долгого дневного перехода должен был бы утомиться, как юноша после первой ночи любви. В лице герцога что-то мелькнуло. Он будто поморщился от незрелости Конана. Или это был всего лишь отблеск костра? Как бы то ни было, он учтиво ответил. Мне кажется, что я понимаю опасения великолепного командира. Такие беспокоящие чувства... Неудивительно в этой, ээээ, -э, преисполненной легенды о Ванине. Здесь погибло много людей. «Битва, а?» – проворчал Конан. Узкие плечи герцога встрепенулись под зеленой накидкой. «Нет, ничего подобного, мой героический западный друг. Недалеко от этого места находится могила древнего короля моего народа, короля Ся-Кузанского». Он приказал обезглавить всю свою королевскую стражу и похоронить головы вместе с ним, чтобы души солдат продолжали служить ему в другом мире. Бытующее у нас предание, однако гласит, что призраки стражников ходят дозором из одного конца долины в другой. Вместо его тихий голос стал ещё тише. Легенда, кроме того, утверждает, То есть с ним были захоронены огромные сокровища, золото и драгоценные камни. И это из сказки. Я склонен верить. Конн он навострил уши. Золото и драгоценности, да? А кто-нибудь нашёл его это сокровище? Китаец какое-то мгновение искуса со смотрел на Конна испытующе. Потом, как бы приняв для себя какое-то решение, он ответил: Нет, господин Конон, потому что точное местонахождение клада неизвестно никому, за исключением одного человека. Интерес Конона теперь стал совершенно очевиден. Кого? грубо спросил он. Китаец улыбнулся. Меня недостойного, конечно. Кром и Эрлик, если вы знали, где спрятано это сокровище, почему же вы его до сих пор не выкопали? Моих людей преследуют суеверные страхи по поводу проклятия, наложенного на место могилы старого короля, которое помечено монолитом из тёмного камня. Поэтому я никогда не мог никого уговорить помочь мне добыть сокровища, место укрытия, которое знаю только я. А почему вы не сделали всё сами? Фенг развёл свои маленькие ручки с длинными ногтями. Мне нужен был верный помощник, чтобы охранять мою спину от любого тайного врага, человека или зверя, который мог бы приблизиться ко мне, пока я был бы поглощён созерцанием сокровищ. Более того, понадобится приложить усилия, чтобы выкопать, поднять и заполучить богатство. У такого господина, как я, не хватит мысль для такой грубой физической работы. А теперь послушайте, достопочтимые сэр Этот человек вёл славного командира через эту долину не по стечению обстоятельств, а по умыслу. Когда я услышал, что сын небес хочет, чтобы я сопровождал храброго полководца на запад, я с рвением ухватился за это предложение. Этот поход пришёл как истинный дар божественных чиновников на немесах, поскольку вы, хозяин, обладаете мускулами трёх обычных людей. И, будучи иноземцем, рожденным на Западе, вы, естественно, не разделяете суеверных страхов нас, жителей Кузана. Прав ли я в своем предположении? «Я не боюсь ни бога, ни человека, ни дьявола», – проворчал Конн. «А менее всего, призрака давно умершего короля». «Продолжайте, лорд Фэнк». Герцог подстел ближе, а его голос превратился в едва различимый шепот. «Тогда вот мой план». Как я вам уже говорил, этот человек вел вас сюда, потому что я думал, что вы можете быть тем, кого я искал. Для такого, как вы, задача будет простой, а в моей поклаже есть инструменты для копания. Отправимся прямо сейчас, и через час мы будем богаче, чем любому из нас могло присниться. Соблазняющий и мурлыкающий шепот Фенга пробудил в варварском сердце Конана страсть к добыче. Но остатки предосторожности не позволили Кимерицу дать немедленное согласие. "А почему бы нам не взять на помощь несколько моих солдат?" прорычал он. "Или ваших слуг. Наверняка нам понадобится помощь, чтобы принести сокровища в лагерь." Тинк покачал своей гладкой головой. "Нет, славный союзник. Сокровища состоят из двух небольших шкатулок самородного золота, каждая из которых набита необычайно редкими и ценными камнями. каждый из нас может нести счастливую ношу княжества ну но зачем делить это сокровище с другими поскольку это только моя тайна мне по праву принадлежит половина но если вы столь расточительны что вы поделить свою половину между сорока своими воинами впрочем это вам решать больше убеждать кого наследовать план у герцога фенга не потребовалось жалование солдат короля юлдиза было скудным, и обычно запаздывало. В оплату за свою суровую службу в Туране Коннн получил много пустых слов похвалы и маленькую ценную монетку. "Я пойду за инструментами", пробормотал Фенг. "Мы должны выйти из лагеря раздельно, чтобы не вызвать подозрений. Пока я буду распаковывать снаряжение, наденьте кольчугу и возьмите оружие". Коннн помрачнел. "Зачем мне оружие, чтобы выкапывать ящик?" «О, достойный сэр, в этих горах немало опасностей. Здесь бродят ужасные тигры, свирепые леопарды, медведи, вспыльчивые дикие быки, не говоря уже о племенах примитивных охотников. Поскольку китайский дворянин не тренирован в использовании оружия, ваше могущество должно быть готово сражаться за двоих». «Поверьте мне, благородный полководец, я знаю, о чем говорю». «Ну ладно». пророчал Коном. Превосходно. Я знал, что такой высший разум, как ваш, увидит силу моих аргументов. А теперь не расстанемся, чтобы встретиться снова в долине, когда зайдёт луна. Это произойдёт часа через 2. Поэтому у нас будет достаточно времени для нашей встречи.